Глава 16. На Рождество мама всегда дарила мне пазлы. Эта традиция зародилась еще в те времена, когда я была совсем маленькой. С годами мамин садизм рос, и она находила для меня все более и более сложные пазлы. Но однажды она превзошла саму себя, совершив настоящее злодеяние. Никаких сомнений. Во всем мире не было пазла сложнее этого. Это творение ада пугало своими размерами. Кажется, там было 10 тысяч кусочков. На коробке красовалось изображение карты мира, которое, как выяснилось, при ближайшем рассмотрении было составлено из миллионов крошечных фотографий. Один только штат Флорида. Состоял из 50. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Рано или поздно я его одолела. Для меня сбор пазлов — зависимость, которой я поддаюсь только раз в году. Собирание пазлов — это искусство. Лучше всего это получается тогда, когда ты не прикладываешь усилий, Позвольте своему взгляду свободно скользить по горам разноцветных кусочков. Вскоре вы заметите, что каждый цвет как будто обладает своей собственной фактурой. Кусочки сами начнут запрыгивать на свои места, причем вам даже не придется всматриваться в их края. Вашими руками начнет руководить шестое чувство. В спорте есть любопытный термин — «мягкие глаза». Мой тренер по верховой езде постоянно его использовал. Попробуйте расслабить мышцы глаз, и вы заметите, что движения вашей головы и шеи стали мягче, а ваше периферическое зрение расширилось. Излишняя сосредоточенность приводит к скованности, которая все усложняет. То же самое можно сказать и про анализ графиков. Не нужно напряженно в них вглядываться, это жесткие глаза. Вместо этого попробуйте попрактиковать мягкие глаза. Со временем вы заметите, что ваше восприятие рынков стало более естественным. Вы начнете видеть общую картину и чувствовать направление денежного потока. Именно так я ощущаю себя в те редкие периоды, когда все мои центры прибыли работают гладко. Трейдинг становится непринужденным. Умение дискреционно отслеживать одновременно множество рынков не освоить за один день. Требуется время, чтобы научиться стабильно обрабатывать большие объемы данных, не перегревая мозги. Эффективный подход – деление данных на отдельные части. Группировать информацию можно множеством способов. Временные отрезки, коррелирующие рынки и секторы, конкретные паттерны. Начните отслеживать повторяющиеся примеры ценового поведения, создайте категоризацию. Это повысит вашу способность обрабатывать рыночную информацию. Сосредоточьтесь для начала на чем-то одном, возьмите это за отправную точку, и только потом двигайтесь в сторону усложнения. Мне очень помогло то, что я много лет провела в биржевом зале, одновременно отслеживая множество опционных котировок. Важный нюанс ⁇ нужно научиться отбрасывать все, что не несет в себе ценности. Избыточное количество данных, внешние источники информации, телевизор, интернет серфинг Избавляйтесь от отвлекающих факторов. Ликвидируйте их один за другим, и рано или поздно ваш торговый день сведется до последовательности наблюдений. Следите за рынком, будьте терпеливы. Как только увидите возможность, решительно действуйте. Исполняйте сделку автоматически, без колебаний, и разыгрывайте карты, которые вам сдали.